А в это время пятно становилось всё меньше, а вот до боли знакомая фигура становилась всё больше и чётче, собираясь трёхметрового монстра. — О, великий Варгара, прости нас! — узрев сотворяющегося титана, просто опешил вожатый титан преданных. Но в следующие же секунды его испуганное лицо буквально туго перетягивается в ужасную гримасу отчаянной ярости у у <gö played> Отчаянно загудели серво двигатели поворота боевой платформы. «Сдохни, тварь! За моих братьев! А, -а, а И только успел Леонид испригнуться, как подобно дьяволу сатанинским оглушительным ревом взревело многоствольное орудие. Три с половиной секунды тянулись словно вечность, а фонтан из трехсот раскаленных гильз водопадом хлестал под ноги робота. 30-мм снаряды, рассекая загустевшее время, принялись безжалостно буквально разрывать растущего монстра. Его антрацитово-черное тело начало разлетаться острыми осколками и буквально на глазах превращаться в дробленный, буквально черный щебень. За три с половиной секунды от центральной части торса осталась на две трети выгрызенная часть колотого камня И, не выдержав тяжёлую верхнюю часть, последняя с глухим треском обрушилась подобно скале. скале. Бух! С неимоверным грохотом и силой упала верхняя часть глыбы до да так, что промялся и содрогнулся сам пол. Бахрж! Буквально лопнула плазменная граната что выплюнуло оружие Сократиса и зарычало, загудела зарядами и зашипело разлетающимися брызгами, раскалённой добела смесью расплава. Изначально индивидумы начали панически отступать, чтобы и их не накрыло водопадом раскалённых и шипящих брызг, благо оно находилось относительно далеко. В это время вожатый с разъяренным лицом и крайне нервными телодвижениями уже менял израсходованный бункер магазина на новый, но тут произошло то, что поистине поразило всех шоком, словно электрическим током. В раскалённом, пятиметровом озере расплава начал в буквальном смысле расти прямо на глазах бугор, бугор плавно начал превращаться в подобие человеческой фигуры, раскалённое до жёлто-красного свечения, фигура плавная и крайне угрожающая уже сотворилось на две трети. Шок. Сатанинской силы шок. Сковал всех окружающих, но не всех до единого. И тут же, неожиданно для всех, прямо в фигуру жидкого монстра, стремительно пролетев у всех над головами, буквально влипает прямо в голову, проминая ее раскаленную массу до самых плеч, тридцатилитровая капсула, деталь от того самого самоходного пулемета. Это был тот самый Титан, что стоял за управлением самоходной турели. Тот самый воин, который первым понял, что ситуация критическая, и начал импровизировать прямо на ходу. Недолго думая, он стремительно отключил и снял тяжелую капсулу, раскрутился, подобно метателю ядра, прямо на своей платформе и метнул. «Стреляй! мильтядис Буквально заорал вожатый Титан, едва не сваливший с платформы робота. Без раздумий И не мешкаясь ни секунды, Титан вонзил свой меч в пол и, подкинув свою штурмовую винтовку, дал громогласную очередь точно в капсулу. Буш! Лопнула капсула, и тут же яростно зашипели все вырвавшиеся наружу 100 литров жидкого азота. Это был один из двух элементов модуля охлаждения ствола из самых нагруженных механизмов самоходного орудия. Криогенный пар стремительно и яростно взвился до самого потолка. Все вокруг затянуло холодным облаком тумана. Вскоре туман начал стремительно рассеиваться, и все присутствующие узрели устрашающие и на две трети застывшее изуродованное каменное изваяние. Голова была разорвана бочкой на две части, в коих расколовшееся подобное яйцо влипло намертво, та самая капсула. Неимоверно настырное существо, появившись чуть выше груди, уже практически застыло в черни. Лишь густое марево, что поднималось над бывшим озером расплава, угрожающе напоминало о том, что подходить к нему все же не стоит. «Леонидос, брат!» — спрыгивая с самоходного орудия, выкликнул вожатый. «Давай за управление оборонительным орудием! Отвечаешь головой! Вперед! А я пока займусь этой чертовой дверью!» «Давай, пошел, не стой столбом!» «Понял тебя, брат!» И оба разбежавшись, поменялись местами. Однорукий титан, подбежав к орудию, ловко одной левой забрался на место управления и тут же увидел в своем зрении, как орудие само подключилось к его сознанию. В поле его зрения появились показания состояния орудия, боекомплекта и само перекрестное тога, куда сейчас направлен стреляющий ствол орудия из пяти установленных. Титан оглянулся, и орудие тут же повторила те же самые действия, только уже боевой платформой. «Вот твари!» «Тук-тук-тук-тук!» Прогремел громогласная тройка выстрелов куда-то в конец коридора, от чего толпа аж наприсела. идрить сука, твою башку нахуй, блять, сука! Ты куда палишь нахер, идиот?» Послышался доходчивый русский язык и, что удивительно, даже в голове у устрелявшего. «О!» — удивился и возрадовался голос дюка. «Золотой! Валерий, не ты ли это?» Обернулся он и вгляделся в тот коридор, с которого они не так давно пришли. «Да, блядь! Мать вашу! А кто еще?» Видимо, он очень испугался. «Не стреляй ты!» Прямо оборвал себя на слове, сдержав эмоцию стахов. «Добрый человек! Брат-сват, хер там поймешь!» Бухтел он, тихонечко выходя из-за поворота дальнего коридора. «Чуть су...» Сдержавшись от оскорблений, нервно промычал он. «Чуть не завалили меня! Ты! О бля! Еще и руки Вообще заебись!» «Извини, брат!» Выслушав эту брань, спокойно ответил Леонидас. — Мы тут немного все на взводе, поэтому слегка погорячился. Да и тем более ты тоже темного цвета. а понятно! — недвусмысленно закачал головой Стахов. — Да я смотрю, ты прям белоснежный, сука, бля! — Он всегда так ругается. — закачав головой, залубался Дюк. Скорее всего, он тоже нервничает. — Ага, повеселишься тут, бля! Вышли тринадцать бойцов группы штурма Мега и крайне уверенно пошагали по коридору к хвосту огромной колонны. — Вы лучше объясните мне! Это что за хуетень там черножопая такая бегала? — Дюк, а ага, Дюк! — послышался подозрительный шепот Леонидоса. — А ты уверен, что это твой друг? Тот самый. Можешь отвечать данный момент, ты на закрытой ментальной волне. Нас никто не услышит. Да ну! Удивился Беннет, отметая нежелательные мысли сразу. Ты имеешь в виду? не это какой-то бред. Этого не может быть. Смотри! Золотой! Слышишь? Уже вслух произнес Титан. «А где мои братья? Я лично помню приказ, что тройка моих братьев должна была сопровождать вас. Где же они? Ответь мне, пожалуйста!» «Кто? А? Эти здоровяки? А ну как же? Ну конечно! Если бы не они, одни ножки-дорожки от нас бы остались там!» «Так все же, где они?» «У них был приказ вас сопровождать». Так мы их сами отправили. Они пошли дальше. Главное, их сказал, что там какой-то перец. Не в рот ему ноги, пиздец блатной. Ну, короче, нужно подкрепление вашим там. Вот нас и отправили на вольные хлеба. Ну, а мы пошли. А чё нам? Нам к нашей братве нужно, а не хернёй там страдать. И вот брата я своего нашёл. Теперь и дело пойдёт. Да, Дюк? Леонидос... Уже чуть ли не пищал Беннет. «Да, брат мой!» Снова шепот. «Брат, ты... ты...» Как-то тяжко запнулся Дюк и после так же выдохнул. «Ты, походу, прав. Во-первых, нету ни одного Титана. Во-вторых, Валера сразу бы просек то, что его пытаются раскусить. В-третьих, Стахов никогда не оправдывается». Но вся эта хрень не пошла ни в какое сравнение с цифрой, которая у меня получилась после того, как я банально их сосчитал. Подробнее. Уже не на шутку насторожился Титан, еще сильнее схватившись за рукоятку орудия. Все просто, Леонидас. Нас всего в отряде 23 бойца. Кузнец погиб еще в Австрии. На земле минус один. Мирона... Забрали несогласные там же уже минус два малыша убили эти каменные твари минус три И того двадцать бойцов в моей группе на данный момент десять, а этих вон суки!» — зашипел он целых тринадцать тварей. И вот тут он зашипел еще, злее его руки начали непроизвольно поднимать автомат в боевое положение. «Не сложили вы, пазл, суки поганые!» И тут же гримаса майора уже совсем хреново искорежилась. «Я сочувствую тебе, брат мой, и уверяю тебя, твои братья уже мертвы!» Тяжкий, горький, содрогающийся вздох майора. «Твою мать!» Подбежал крайне взволнованный капитан Железнов, положив левую кисть на ствол оружия дюка что вы делаете это же золотой да твали ты капитан крайне нервно дернул и ловко извернувшись ствол автомата изрыгнул очередь нет закричал железнов но в следующую секунду осекся когда увидел своими шалевшими глазами как неестественно деформировалась грудь севдо нет буквально зашептал он болезненным голосом осознание неизбежно произошедшего «Этого не может быть, они же как... командир!» «Нет больше твоего командира, родной мой!» Неранно процедил Дюк и снова прицелился. «Просто прими это и возьми себя в руки! Огонь!» «О, твари!» Взрыл и сразу взревел нечеловеческим ором железнов, подхватив автомат и открыл шквальный огонь. «Стреляй по их оружию!» Снова послышался басовитый рев дюка. — Мы ни хрена не можем им сделать, у нас слишком слабые пушки. — По херу! — отозвался Кира. — Тогда хотя бы сравняем счеты. — Топас, перезаряжаюсь, борт прикрой! — Брат мой дюк, прикажи всем немедленно залечь! — послышался крайне строгий и сконцентрированный голос леонидаса «Всем лечь! Раз уже!» Буквально заорал майор, и все, словно подкошенные, буквально рухнули на пол. «Урррррррр!» Где-то позади глухо зарокатало извергающее орудие, воспылав снопом пламени. Спустя долю секунды прилетел целый шквал из 330 миллиметровых снарядов и буквально скосил всех 13 лживых самозванцев. Былая группа «Шторм Омега» принялась лопаться прямо на глазах у шокированной толпы живых изначальных, превращаясь в антрацитово-черный щебень. А оставшиеся нижние конечности с каменным грохотом разлетались по миллиметровому коридору. «Твоё ж мать!» Буквально стиснув зубы, прошипел Сатурн, пытаясь встать, но осёкся. «Братуха, встать можно?» «Да». «Вставайте! Бункер опустил я перезаряжаюсь! Сейчас, я уже скоро! бункер магазин просто 350 килограмм весит, и поэтому мне одной левой рукой его немного неудобно устанавливать!» «Эй, как там тебя?» Снова послышался встревоженный, раздраженный бас Дюка. «Вожатый, ты почему не уводишь гражданских? Ты чего ждешь, когда у нас боеприпасы кончатся?» «Так я тебя должен огорчить! Скорее закончимся мы! Давай бегом!» Рявкнул он. «Я слышу тебя, брат мой! Я уже заканчиваю! Еще десять секунд!» «Ты это не мне говори!» Плавно, но крайне напряженно поднявшись и взяв автомат в агрессивную изготовку, недвусмысленно кивнул дюк в сторону врага. «А вот той раскиданной параше!» что уже опять сука собирается в злоебучую кучу дерьма. — Все! Я это сделал! вратар транспортировочного шлюза открываются! — Красавчик! — напряженно протянул Беннет. — Вот еще бы разобраться, как с этим дерьмом бороться! Вообще бы малина была бы! В это время черный камень, раскрошившись мелкий антрацитовый песок, подобно смоле уже собирался воедино. И, судя по тому, что вся масса начала свиваться в один поток, светлую сторону ожидала что-то поистине масштабное. «Твою ж мать!» Со скрипом в зубах прошипел Дюк в настойчивом отрицании, мотая головой. «Нет! Сука, нет! Только на хрен не это! Только не ты, паскуда!» «Леня! Однорукий который! Ты там как, а?» Как-то нехорошо начал вопрошать остров. — Готово. Я зарядил орудие. — Цель видишь, дорогой? — Разрешаю порешать, — закончил начатую мысль Дюк. — Понял тебя, брат, — напряг свое электронное зрение Титан, наводясь на вырастающую цель. — Всем лечь, — снова взревел Беннет. — И снова дьявольским ором взревел пулемет, изрыгая из себя сноп пламени и водопад стрельных раскаленных гильз. Но вдруг в этом дьявольском рыке орудия уста Сократиса, что оказался неподалеку, что-то яростно произнесли. Его правая монструозная рука стремительно направила тяжелый ствол плазменного гранатомета куда-то вверх. Выстрел! Потолол в рокоте блеснующего многоствольного орудия. Серая сфера, застывшим словно кисель времени, стремительно добралась до десятиметрового потолка и врезавшей свисающую антрацитово-черную метровую каплю, что уже практически оторвалась, чтобы упасть на титана и орудие и вдруг плазменный заряд лопнул, перерождаясь в двухметровую сверхновую звезду. Все произошло настолько стремительно, что зенитчик даже не успел отреагировать и все так же продолжал опустошать бункер, В то время, как в четырёх метрах над его буйной головой буквально вспыхнуло ослепительное солнце, что стремительно переродилось в белоснежный густой фейерверк. во <реклёвый> о Буквально загудело заторможенное время испуганным выкликом Леонидоса. И последняя очередь из двадцати снарядов унеслась сверкающей трассой в дальнюю часть потолка длинного коридора. Титан с перепуга буквально свалился с платформы орудия на пол, с двухметровой высоты. «Уходите!» Загудело заторможенное окружение недвусмысленным ором Сократиса, грантометчика несогласных. И все изначальные индивидуумы ломанулись организованным потоком в уже открывшиеся на две трети броневрата, на заднем плане которых уже виднелся в полном и брутальном красе гигантский транспортный корабль. Вожатый, Изо всех сил рванул в сторону корабля, стремительно становясь на его фоне мышкой под ногами слона. Многие гражданские вопили от дикой боли ожогов, что причинили им разлетающиеся раскаленные брызги полужидкого камня. Но все до единого все равно бежали, ломились со всех ног спасательному чреву корабля, что уже украдкой дрогнул гигантской аппарелью, начав стремительно опускаться. Но одна фигура из индивидумов вдруг резко остановилась, панически огляделась и рванула в обратную сторону. Та самая женщина, схватившись за тот самый барабанный магазин, что от неожиданности уронил гранатометчик, буквально истерически вопят мучительной тяжести механизма, перла его в сторону замерзшего орудия. «Волоком, мать вашу!» Увидев это, собственными глазами однорукий титан подорвался с места и подбежал к ней, и подхватил бункер левой уцелевшей рукой. «Уходите немедленно!» — приказал он, строго заглянув в ее практически обезумевшие глаза. «Нет!» — буквально звериным ором заорала она. «Не на этот раз! Заряди мне это орудие! Бегом!» — рявкнула она так, схватив его за грудные мышцы, что последний в недоумении пошатнулся. Не знаю, что здоровяк узрел в ее бешеных, полубезумевших глазах, но он энергично закинул барабан на платформу, после запрыгнул сам и приступил к выполнению приказа. В эти поистине бесконечные секунды женщина не знала, куда себя деть, словно сам сатана сейчас вырвется из ее груди, разорвав ее вспотевшую и закопченную гарью почерневшую кожу. Но только Титан закончил установку бункера и принялся слазить, Обезумевшая женщина буквально вскарабкалась по его мускулистому телу и прыгнула за управление орудием. В том, что она смогла взять под управление машину, удивление у ошеломленного Титана уже не вызывало. Но следующее поистине повергло его в шок, отчего он даже растерялся на пару секунд. Женщина, скорчив крайне яростную гримасу и оскалив белые зубы, буквально сорвалась с места оседлав боевого робота. Шестиногая, брутальная машина, упорно перебирая лапами, стремительно пошагала прямиком на снова восстанавливающегося кремниевого монстра. — Грозный, уходи! Каким-то ужасным, совсем не женским наверное, даже нечеловеческим ревом заорала она, подобно осатаневшей. Последние, подобно курицам, разбегались по обе стороны чтобы их буквально не растоптало шагающее крупнокалиберное зенитное орудие. «Твою же мать!» Заорал Кира, едва успев отбежать, как на то место с грохотом вминая покрытие пола наступила стремительная нога робота. «Она что, чокнутая на хрен «Дура! Куда, бля?» Заорал Дюк, что обезумевший, но вот от следующего он охренел не меньше чем позади бегущие титаны. Стремительно двигающийся робот на скорости в 20 км в час неожиданно для всех подгинает переднюю пару лап и ходу таранит уже практически восстановившегося врага. И вот тут произошло то, что поистине шокировало всех окружающих, особенно титанов. Передняя пара лап робота не влипла в массу тела титана а напротив, Некая невидимая преграда заиграла густым маревом, и лже-титан буквально с громоподобным грохотом падает на спину, пару метров поскальзывая назад по ходу движения робота. И тут, на крайне удивленных на лицах титанов, проявилось искреннее выражение их гримас. — А чё, так можно было? — Нихуя себе! — буквально выпал в осадок железнов но соперник тоже был не слаб и монстр ловким квырком подскакивает с пола и с небольшого разбега наносит поясни ужасающий силы удар бух зарычали зашуршали, заскрипели металлическим стоном ноги робота цепляясь из последних сил за покрытие пола массивная туша шестиногого робота отскользив назад на 15 метров И, изуродовав покрытие пола над своими шестью лапами, вдруг остановилась Колом. «Уходите! Кому сказала? Или делайте что-нибудь, болваны!» Снова завопила она, не спуская глаз на ново готовящегося к атаке противника. уа Снова и уже ужасающе и завопила она животным ором, искорежив прекрасное лицо в дьявольский яростную гримасу. От такого потрясения, ничего лучше не придумав, Дюк выстрелил гранатой из подствольника прямиком в искореженную часть лже-титана. Последний, пошатнувшись, не смог адекватно нанести точный удар, и его кулак грохнулся в встречающие его электромагнитные щиты, что уже заблаговременно были приподняты передней парой механических лап робота. Слегка деформировавшийся кулак Лжетитана буквально влип покрытие пола, вздыбив и изуродовав последнее. А в это время передние поджатые лапы шестиногого робота расходятся в стороны и наклонившееся дьявольское орудие громоподробной очередью из пятидесяти выстрелов буквально сносит Лжетитану половину туловища, на косую от головы до самого таза. Но на этом ничего не закончилось, напротив, все только начиналось. Безголовый нас ногами и одной левой рукой, титан поднимается, пока его вторая отрезанная часть начинает снова трансформироваться в два силуэта, ногого землянина. «Да что же ты за дерьмо-то такое, сука!» Дюк был готов лопнуть от ярости и раздражения. Но на искреннее удивление землян эти двое не стали нападать на людей, а напротив рванули, подобно спринтерам. «А куда? Как вы думаете?» «Конечно, в сторону спасающейся толпы гражданских изначальных». «Ах ты!» — воскликнул поздно спохотившись Дюк. «Куда? Стоять, твари!» В нервной спешке, скидывая из себя мешающий громоздкий рюкзак, даже не раздумывая на чистом инстинкте, рванул следом майор. «Ох ты! Куда? Стоять!» — закричала на руки Титан и попытался схватить прямо на ходу бегущую фигуру. Но, увы, слишком он тяжелый громоздкий, Титан, для таких мелких и шустрых целей, что молнии перепрыгнула через его грозную раскрытую левую ладонь и побежала дальше. В следующее мгновение мимо Титана пронёсся и Дюк, до безумия ускоренный своим суперкостюмом. В секунды догнав одного из убегающих, Беннет, схватив существо за левое предплечье, потянул на себя и, агрессивно обхватив правой за шею, снова, но с ещё большей яростью, потянул на себя. Пара, схватившись друг за друга, принялись жестоко кувыркаться, и после Дюк, положив это существо на лопатке, изо всех кибернетических и натуральных сил, начал предпринимать крайне яростные попытки банально размножить о свой кулак голову сия настырного и так ненавистного существа. Вы когда-нибудь дотрагивались косвенно до долота работающего отбойного молотка? Нет? А вот Беннет, изувечивая голову этого кремниевого создания, чувствовал то же самое, что отдавало резкой болью жесткой отдаче в его натуральные кулаки». Но человек уже был настолько разъярен, что даже не обращал на боль никакого внимания. «Болит? Больно? Да будь оно еще больнее! Вздохни, тварь!» думал его пылающее словно от сознания. «Бух-бух-бух-бух-бух-бух-бух!» Яростно долбил пудовый кулак майора со скоростью три удара в секунду, кроша монолитную кремниевую голову прямо у всех на глазах. Но вдруг кремниему существу искренне надоело это бессмысленное одностороннее истязание, и голова под очередным ударом податливо промялась, и кулак, буквально вмявшись в массу, намертво застрял. Дюк попытался его достать, но все его человеческие усилия были уже тщетны. После он заметил, как некоторое количество массы, объемом с футбольный мяч, рассыпавшись в живой антрацитово-черный кремниевый песок, потекло по его правому предплечью. Нет, скорее поползло. Скорость этого кремниевого существа была не особо велика, но как ни пытался бы над его схватить и содрать себя, черная масса лишь просыпалась сквозь его пальцы антрацитовым песком и снова сливалась воедино. «Черт, черт, черт, черт! Да чтоб тебя, дерьмо!» Уже не на шутку паниковал майор, отчаянно пытаясь буквально содрать себя это. Но масса перетекла с плеча на грудь и начала проникать в искусственных мышц. – Сука, нет, нет, нет, нет, – заорол он, почувствовав, как кремниевый песок проник сквозь защитную подложку костюма. – а взвыл дюк от хлынувшей дикой боли, что вонзилось меша меж ребер. Майор, схватившись за грудь и готовый ее буквально разодрать, упал на колени. Стиснув зубы до скрипа, он взвыл мучительным нечеловеческим стоном. Но недолго выл майор, подобно раненому зверю, и вдруг вой резко оборвался. Кремниевое существо, пробив кожу и плоть меж рёбер дюка, проникло в лёгочное пространство. Песок, плавно обволакивая в ужасе бьющееся сердце майора, замер. А после резко и судорожно сжался, а сердце не выдержав, лопнуло, подобно шарику, наполненном горячей кровью. Человек, словно мгновенно пролизованный замер и спустя пару секунд плавно повалился вперед на грудь. Существо, которое он только что бил, буквально пройдя сквозь майора, подскочило и стремительно побежало в сторону уже борющегося Железного. Оба существа, стремительно слившись воедино, буквально поглотили капитана целиком. И последний непродержавшийся пяти секунд был в буквальном смысле раздавлен заживо, о чем оповестил противный хруст и хлынувшая бурая кровь будто из сита. Человека буквально выжили, раздавив, подобно сочному лимону, в крепкой кисти киборга. Узрев этот ужас бесконечной сатанинской жестокости и то ужасающе уродливое, что осталось от капитана железного после дьявольского отжима Леонида, спонил, дело дрянь. Но сразу после существо, убив капитана, тут же вышла из него и снова разделилась Тот самый лже-титан, хоть и был изуродован наполовину, но все так же продолжал с чудовищной силой лупить по электромагнитным щитам шестиногого робота, отчего последний, вздрагивая, приседал уже все сильнее. Свирепая и отварная женщина изначальных, Отчаянно пыталась, если бы не покончить с этим монстром контрольным сочным залпом, то хотя бы задержать его, пока другие бьются. Но насчет последнего ей так казалось. «Сестра, сзади!» — заорал Титан Леонидас, узрев, как то самое существо, что убило дух землян, породило в своей руке сферу из самого себя и энергично метнуло им фигуру женщины. Изначальная тут же обернулась, и в самый последний момент задние ноги шагохода, по ее ментальному приказу, образовали непроницаемый электромагнитный щит. Но шагоход не может ведь парить в воздухе, ведь правда? Соответственно, передние ноги тут же опустились на пол, чтобы дать достаточную устойчивость, и в этот момент данной слабостью незамедлительно воспользовался лже-титан. Он схватился за дульный срез ротора блока стволов орудия, и его рука начала буквально поглощать ротор. Но после того, как женщина узрела лежащий труп дюка, она буквально осатанела. Изначальная тока начала поворачиваться, как заблокированное пятиствольное двухметровое орудие производит один-единственный громоподобный выстрел и... верхний ствол разрывает. уа <Связь> Ревела она, подобно обезумевшей, когда ее буквально в прыжке выхватил за пояс свой последний левый титан Леонидас и пустился в бегство. а, -а, -а, -а нет! Отпусти!» Буквально рычала она, подобно сатане, брыжа вспенившейся слюной. «Братья, бежим!» Подбежав к обоим своим, тревожно произнес Леонидас. «Им конец!» На пару секунд обернулся он. — Это создание нам не по силам, братья. Нужно уходить! — закончил он заглушаемый истошным, мучительно свирепым ревом бьющегося в агонии страдания изначальной. — Значит... — с болью произнес Сократис, недвусмысленно заглянув в черные визиры леонидаса Последний с досадой приопустил голову и плавно обернулся на позади творящуюся предсмертную вакханалию. «Ух!» — с дрожги шумно выдохнул гранатометчик в застывающем времени. «Да за что же нам все это?» — с дрожью произносил он, заметив, что один из землян по ходу понял его намерение по дрогнувшему створу брутального плазменного гранатомета. Тот самый человек-землянин, что сейчас смотрел на дрогнувшего титана в загустевшем времени под заглушающий набат своего сердца, узрел, как однорукий титан обошел застывшего грантометчика со спины, передал бьющуюся в свирепом припадке изначальную, рядом и чуть позади стоящему штормовику, милтиадису а сам аккуратно извлек из рук Сократиса массивный грантомет, отчего последний повис на ремне, что держался на чудовищных плечах Сократиса и прицелился. И вот то старший титан среди спартанцев почувствовал то же самое, в чем уже пылал его друг. <связь> скорчилось его лицо, перетянувшись в ужасную оскалившуюся гримасу боли и осознание того, что он сейчас делает. <связь> — Что же ты так смотришь на меня, человек? Чуть ли не простонал он сквозь до ужаса сжатые плавно оскалившиеся серые зубы. Посему, видимо, тот самый человек, что сейчас смотрит на них обоих мертвым прожигающим взором, явно не хотел умирать, но понимал, что в данный момент его жизнь предрешена другими. Скрытый взгляд землянина был таков, словно он и не ожидал, что смерть выглядит именно так, а вот Титан Сейчас буквально боролся со спусковым крючком грантомёта, искренне не понимая, почему же он такой тугой и будто сука бесконечный. — а По нарастающей закричал титан, будто перегретый паровоз экстренно пускает пар. Нет! Буквально взорвила застывшая в руках мельтядиса изначально. Бух, бух, Бух! пух. «Бух! Бух!» Буквальным оглушающим набатом задолбил в барабан ужаса резко содрогающийся от отдачи гранатомет, что принял извергать из себя серые сферы плазменных гранат, что уносились подобно ветру, прямиком в сторону отчаянно бьющихся, но уже обреченных землян. И разверглась воистину дьявольское преисподнее в шестидесяти метрах впереди» и воспылало все вокруг, и забурлило перегретой белоснежной ревущей массой расплава, и превратился бывший темный коридор в циркающее, яростное ревущее, бурлящее дьявольское жерло свирепого вулкана, и плавно опустился ствол брутального двухметрового гранатомета, и лениво повисло оружие, на ремне тюкнув, а изуродованный пол грозными электромагнитами ствольного ускорителя простите братья с крайне болезненным сочувствием прошептал леонidas а вдруг громко взревел горючими слезами изначальная повиснув ленивый куклой в руках титана штурмовика а нет почему а за что братья — Мы готовы! — оборвался вожатый, показавшись из-за перекрестка. — О, великие! Помилуйте! Узрев этот клокочущий ад, что пылал вдалеке по коридору, буквально опешил Титан. А трое Титанов, что шагали с каменными выражениями своих кибернетических лиц, просто молча прошли мимо вожатого и направились в уже прогревающий космические двигатели космический транспортный корабль в руках с тихо-стонущей, бессильно обвисшей женщиной. Тем временем. Место – гигаплатформа Титаниус. Точное местоположение. Где-то в районе центра гигантского астероида Титаниус. Оранжерейная центральная площадь. Огромная королевская оранжерейная площадь города Титаниус. Длина ее составляет 1 километр, а по ширине – Все это зеленое и вечно цветущее чудо расмахнулось на 400 метров в теле гигантского каменного астероида. Конца и края не было видно из-за цветущих и безумно благоухающих вишен и сакур, раскидистых, насыщенных яркими красками сирени. Растений в этом адемском саду рая было не сосчитать. Настолько их было великое множество, прекрасные, Все время разные дорожки, словно лучшие каменчики всех тысячелетий, соревновали название главного шедевра этого прекрасного места. И по такому принципу здесь было обустроено абсолютно все. Парки, фонтаны, статуи величественных атлантов и божественных дев, живые птицы, прекрасные и милые звери, что были практически ручные и ласковые. И над всем этим великолепием возвышалась самая, главное, величественная. Панорамные своды длинны с 800 метров и шириной в 100, что опирались на поистине титанические лепнины опор. И все пространство главной площади освещалось слабым светом нашей далекой звезды Солнца. Наверное, это самое циклопическое, настоящее панорамное окно, что создали руки людей за все время их существования, да еще и в космосе. Попав туда, создается очень интересное, даже экзотическое ощущение, будто в ясный, теплый и прекрасный весенний день на дворе распростежилась бесконечность открытого космоса, что усыпан белоснежными звездами, будто песком. И все это великолепное величество раньше охраняли сотни вершителей, но это было раньше, а сейчас тут царил тотальный апокалипсис. Неимоверные, непередаваемые дьявольские крики разъяренных воинов изначальных, выстрелы, грохот и буквально целый бушующий фронт циклопического пожара, что густым серо-черным смрадом подпирал циклопическое, секционное панорамное окно в космос. А над всем этим пылающим адом периодически возносился к потолку на своих пылающих крыльях и сам князь этой преисподней энергетически биологическое существо невообразимой мощи. Ва! Взревел дьявольским разъярённым ором, накачанный до отказа гормонами ярости, экипированный в королевскую броню вершитель, буквально стезая своим мечом очередного кремниевого врага, что выглядел точно так же, как обороняющиеся вершители, буквально рубились копиями самих себя, только копья эти были антрацитово-черного цвета, что полыхали огненными отражениями в своих черных зеркальных фигурах. Для адекватного целеудержания будем различать их как черные и белые. Черные вершители наносили неимоверные силы удары, но вот у белых на левом предплечье были интегрированы в экипировку те самые электромагнитные излучатели, что и представляли из себя щиты. Бой был весьма честный. Почему? Да потому что у белых были электромагнитные щиты, а вот у черных не было. Но зато у них были поистине чудовищные силы удары, которые, если пропустить, становились роковыми для белого. И в основной своей массе белые отражали запредельные удары черных, что буквально превращали под их клинками бетоны камни в щебень. Но вот что само обидно, так это то, что эта поистине яростная борьба была буквально с ветряными мельницами. почему Да потому что каждый из рубленый черный, падая, тут же сливался воедино с другим поверженным черным и буквально секунд через тридцать поднимался снова, но уже позади и чуть в стороне от того, кто его только что поразил. Поэтому в данном противостоянии могли и реально заканчивались только белые воины, так как черные были поистину бесконечные. Но основную роль, конечно же, играли тяжи различных мастей. Именно они прорывались в самое пекло, чтобы отвлечь основное внимание этого сатанинского создания на себя. Но все равно, этот со стороны яростный, клокочущий ад изнутри, представлял из себя ту самую борьбу с ветряными мельницами. Да, Боумент пытался пару раз провести свой коронный удар, который пожирает души, если бы не электромагнитные щиты у всех воинов изначальных и неактивированный режим гипербуста, вся эта бойня зачахала бы еще в самом начале, словно абсолютно мокрые поления дров, хоть и облитые бензином. «Геряхон, это Альфа Центавра, прием!» Буквально кричал лютой ненавистью искусственно сбешенный Вархам, разрубая на три колотых куска очередного каменного болвана. «Прием, мать вашу!» «Альфа Центавра, Геряхон на связи, брат мой! Что тебе требуется?» Тут же отозвался кибернетический голос личного советника Вархама Гераха. «Герах, где король?» «Король занят эвакуацией преданных с Титаниуса». «А кто, мать вашу, управляет тогда флотом? А? Да как же вы достали меня?» «На, на, на! Получи, получи, шакал поганый!» «На данный момент я координирую логистику» а флотом управляет капитан королевского крейсера Гириахон. «Герах, мы здесь бьемся не с врагом, а с банально тенями! Да отстань же ты от меня, шакал, на!» Вновь взревел он, разрубая очередной кремниевый силуэт воина. «Все наши попытки бессмысленны и малоэффективны! Думай, Герах! Думай, мать твою, своей светлой головой! Так не может продолжаться бесконечно!» Наши числи постепенно, но тает. Да откуда же вас столько твари поганые? Брат мой, я понимаю, как тебе тяжело сейчас там, но я как раз думаю сейчас об этом. Ну так думай быстрее, хороший мой, думай. Я предполагаю... Не нужно предполагать, нужно располагать. Чем ты располагаешь? И все же... Я заметил, что эти неизвестные кремниевые существа существуют по электромагнитным законам, немного иным от того, что нам известно, но... Все же... Ближе! Брат мой, ближе! Короче, план такой... Мысленно сгреб все свои догадки и размышления в букетгерах. Сначала мы взорвем панорамные стекла, чтобы могли пройти электромагнитики. После... Мы произведем залпы стаб торпец с разрядом электромагнитного излучателя. По моим наблюдениям, большую часть из них он, конечно же, собьет, но хотя бы несколько точно сработают в зоне достигаемости зарядов. И вот по результатам того, что с этого получится, я уже узнаю, подтвердятся мои предположения или нет. Так ты же нас в первую очередь сожжешь, умник, мать твою! «У нас у каждого хоть и настоящий мозг, но системы-то электронные. Ты себе хоть представляешь, какой здесь объем воздуха?» «Да, я знаю. 16 миллионов кубометров воздуха!» Холодно ответил Герах. «Ну, нас же вынесет чертям собачьим в открытый космос!» «Я все прекрасно понимаю, брат. Не вынесет вас космос. Вы крупные!» И вас гравитация Титаниуса удержит. А вот если эта дрянь распылится в песок, утратив электромагнитную связь частиц, то ее точно высосет, как пылесосом, на хрен за пределы платформы. А что по поводу электромагнитных торпед, то я всех вас вырублю заранее. За мгновение до того, как сработают электромагнитные заряды торпед. Но как ты это понять не можешь, брат? Ам, споткнулся словом Вархам. «Ладно, но другое. Нас же пошинкуют эти твари, пока мы валяться в отключке будем!» «Брат мой!» Снова стал уравновешенным советник. «Я понимаю и разделяю твои тревоги, но прошу тебя, доверься мне. Ты всегда это делал и ни разу не пожалел». «А, твари! Ладно, на твоей совести, брат, давай уже сделай хоть что-нибудь!» — Хорошо, брат мой, сейчас все будет, — ответил и повернулся в сторону капитана, что стоял на мостике, и как-то странно смотрел на вершителя Гераха. — Пора, капитан, — кивнул он. — Пора. — Герах, я глубоко уважаю тебя, но ты уверен? Ты понимаешь, что будет, если у нас не получится. — Ох! Тяжко вздохнул Герах, опустив голову. — А ты, капитан, не боишься, что кремниевый процессор твоего крейсера может однажды в принципе прийти и убить тебя, пока ты будешь мирно спать? — Ам... — проглотив, осекся капитан. — Я понял тебя. Внимание всем! — громко воскликнул он, разворачиваясь. — Приготовить сто торпед? с электромагнитной боеголовкой и 10 с плазменным зарядом. Цель — установить. — Цель установлена и захвачена, — отчитался Герах. — Все торпеды активированы и готовы к старту, — послышался голос помощника. — Шахты открыты. Капитан! — Капитан, мы готовы к залпу, — обернувшись, доложил первый помощник капитана. Капитан в крайний раз посмотрел на Гераха. Последний кратко кивнул. «Всем торпедам пли!» «Так!» Не на шутку напрягся Герах, смотря на проектор, на котором начал зажигаться целый рой тех самых 120 точек, что сейчас собой представляли каждую торпеду. «Пошли, родимые! Внимание!» Теперь воскликнул он. «Сработка электромагнитных торпед Одновременное. Плазменные заряды вперед. На подрыв панорамного стекла. Отрыв между плазмой и электронками полторы секунды. Есть сработка всех торпед одновременная. Есть плазменный заряд вперед. Отрыв между плазмой и электронками полторы секунды установлен. Таймер отключения всех электронных систем наших воинов. Минус 50 миллисекунд. Чётко и громко проговорил он каждую важную фразу герах есть установить таймер минус 50 миллисекунд хорошо принял спокойно ответив кивнул вершитель и прищурив глаза наблюдал как облако торпед стремительно приближается к установленной цели вздох ну теперь и посмотрим насколько ты умный герах еле слышно пробурчал он себе под нос в Тем временем торпеды стремительно преодолели пятьсот километров, и в их монокуляре уже отражается приближающееся огромное секционное панорамное окно, что сверкало сквозь дымовые клубящиеся облака пылающей преисподней. «Глупцы!» — заговорил словно отовсюду дьявольский голос Боуманда, что взмыл над этим пылающим и для него жалким полем брани. «Не помогут вам ваши пылающие ядра! Никогда! Услышьте же нас! Вам никогда нас не победить! Так как именно мы первенцы этой галактики, а вы лишь ее жалкий плод неудачного эксперимента!» Дьявольски заржал он искренним и крайне зломным хохотом. «Хотя!» — задумался он. «Бомбардируйте себя, а я понаслаждаюсь жалким зрелищем вашей глупости!» Но вдруг происходит то, чего он точно не ожидал от изначальных землян. Все его противники практически одновременно будто падают замертво, Абсолютно все и без чувств, подобно бездушенным куклам. Громоподобно прогремели и вспыхнули сразу 10 плазменных звезд диаметром по 10 метров каждая. Шиз. Постепенно с ужасающим нарастанием буквально взревел, подобно реактивным двигателям воздушная масса сразу всех 16 миллионов кубических метров воздуха. Боумент даже и сам отреагировать не успел, как Копье Судьбы самоатаковалось несколько десятков летающих торпед одновременно. Но все равно, будто бесконечный поток космических торпед все влетал и влетал под различными углами. И когда Копье Судьбы уже не справлялось, произошел одновременный подрыв всех уцелевших торпед. Бух! Прилично приглушаемые разряжающиеся средой сдетонировали одновременно все двадцать уцелевших торпед. И вот тут уверенная ухмылка неуязвимого слетела с его пылающего лица, словно ее сдуло взрывной волной. Абсолютно все кремниевые существа, что сейчас принимали все различные облики, они не то чтобы застыли, как подобает каменным изваяниям, а более того... Они начали стремительно рассыпаться прямо на глазах их шокированного властелина, превращаясь в мелкий песок, что стремительными и ревущими потоками банально уносятся черной пылью в открытый космос. И вот тут он, ангел смерти, остался совсем один. Опа! Вот это поворот, блин! И че теперь родной, а? Образовалась реальная заминка. Он... Живое воплощение дьявола. Реально не ожидал такого. Он думал, что предугадал всё. И давайте признаем, у него практически это получилось, но... о Как всегда, это человеческая смекалка. Бревно в глазу его амбиций. Если бы Боумант родился во времена изначальных, ну или на худой конец современных землян, то... Но истории не знают сослагательных наклонений. И тут вдруг начали буквально врубаться в сеть все те изначальные, кого десять секунд назад вырубили. — О, великие судьи! — просто обомлел Вархам, оглядываясь. — Герах, ты снова оказался прав! Двадцать секунд назад пылающее преисподнее затухло и превратилось в полную противоположность себя. Обрушившиеся центральные пролеты панорамного окна. Практически мгновенно замерзшая вода, что в момент разгерметизации парка, вскипела и после также и замерзла в голубоватый лед, подобно пористому шоколаду. Чудом уцелевшие обгоревшие растения стали хрупкими и покрылись инием. Земля прямо на глазах вспучивалась от растущего обледенения, отчего каменные борта многих клумб начали деформироваться, крошиться и уродливо выпучиваться на проходы, усыпанные трупами падших киборгов изначальных. Термоядерные реакторы все еще функционировали, поэтому искусственная электромагнитная гравитация и освещение все еще работали. А в центре двухметрового обвала потолка парил над оплавленными обломками и сам пылающий ангел смерти. И тут вдруг... Вокруг Боуманда снова породилась и начала расти та самая сфера. «Ну уж нет!» Закачал головой Боуманд в отрицании. «Я это начал, и мне суждено с этим покончить раз и навсегда!» Целеустремленно вставая, заговорил он. Тем временем на крейсере Гери Ахон. «Да!», да! Ликовали все. «У нас получилось!» «Стоп!» Нахмурился Гиряхон. «О, великие, бегом!» Прямо-таки заорал он, лопнув всю окружающую его радость, словно мыльный пузырь. «Бегом! Зарядить лазерное оружие главного калибра, пока эта тварь снова не телепортировалась!» В эти секунды капитан повторять приказы уже не стал, а лишь взволнованно спросил. — Эта тварь еще и телепортироваться умеет. — Да, эта сфера — это его электромагнитный щит. Он очень мощный, брат. Плазмой нам его не пробить. Обернулся и недвусмысленно глянул в глаза капитану киберг личный советник Вархама. — Но зато против лазера ему не устоять. Ухмыльнувшись, проговорил капитан, оценив идею. «Именно так, брат мой, фотоны света никаким магнитом не свернуть с пути!» Недвусмысленно кивнул в ответ Герах. «Немедленно приготовить лазерное орудие главного калибра к сработке!» «Суперконденсаторы заряжены! Капитан, забрашиваю цель!» «Цель — кристалл в тыльной части копья Варгара!» — воскликнул Герах. Есть цель, кристалл в тыльной части копья. Я предполагаю, что именно там вся его сила. И даже более того, хозяин — это и есть само копье, а этот человек — всего лишь транспорт, его раб. Оптические линзы откалиброваны. Фокус луча 80 миллиметров. Оптические стабилизаторы захватил указанную цель. «Лазерное орудие готово к сработке, капитан!» Крайним отчитался первый помощник. «И вот это!» Воистину шокированно кивнул капитан в сторону экрана. «Раньше было человеком?» «Да, капитан!» Как-то тяжело ответил Герах. «Более того, уважаемым и великолепным военачальником воинов-крестоносцев!» «И вот тогда...» Капитан просто выпал в осадок от услышанного и еще разглянул на цель, но уже под другим углом зрения, так сказать. — О, великие! Я надеюсь, что он один такой! — еще тише произносил он, но его слова уже утопали в выклике Гераха. — Выстрел строго по моей команде! — четко выкликнул советник. — Вас понял! ответили все операторы чуть ли не хором, тем временем в разрушенной рейнджерии Титаниуса. «Ну уж нет!» закачал головой Боумант в отрицании «Я это начал, и мне суждено с этим покончить раз и навсегда!» Целеустремленно вставая, заговорил он. И после этих слов сфера исчезла. Но ангел смерти, поднимая над собой копье судьбы, начал готовиться к тому самому комбовому удару, что поглощает души. И тут же отовсюду начали буквально извергаться яростные алые дуговые разряды, что хлынули уродливыми рочерками гроз прямо в кристалл стремительно заряжающегося копья судьбы. А гримаса Боуманда становилась все злораднее, когда он заметил, как явно и недвусмысленно запаниковали изначальные. «Нет, не может быть! Как так? Нет! Ну же, работай!» Воистину заволновался Вархам, пытаясь запустить свои электромагнитные щиты, но все было тщетно, и он был такой уже не один. «Твою же мать! Герах-герах!» Грустно. И немного отчаянно произнес кто-то позади Вархама, наблюдая, как ангел смерти плавно приземлился и уже возносит копье Варгара для рокового для всех изначальных последнего удара. «Умрите же, твари!» Прошипел Боумант, когда почувствовал, что все, копье готово. А -а -а Взревел он и со всей своей дьявольской ненависти вонзил пылающие клинки, преисполняющие их темной энергией, прямо в развалины, что находились под его ногами. И яркая, буквально слепляющая, поджигающая все вокруг, неимоверная вспышка. «О, Пресвятой Варгара, помилуй нас!» Крайне взволнованно содрогнувшись, Опешил Титан Леонидас, наблюдая в бортовой проектор, что служил электронным окном у огромного транспортника, настолько яркую вспышку, что живые индивидуумы инстинктивно, аж но позажмуривали глаза и укрыли собой детей. «Это взорвались термоядерные реакторы, брат!» Посмотрел на Леонидаса со спины Мельтиадис. «Походу нет, брат» закачал головой в отрицании однорукий если бы реакторы взорвались то титаниус разорвало бы пополам а он нахмурился он электронная система затемнила вспышку а он цел титаниус уцелел и тут спустя пару секунд слепящий свет стремительно угас на совсем бывший такой прекрасный и неприступный титаниус сейчас представлял собой изуродованного техногенного монстра-инвалида. «М-да», — с искренней досадой произнес Сократис, смотря на этот апофеоз. «Без победы, но на щите». «Тьма, тьма, тьма, тьма космоса вокруг, где-то далеко...» Горят маленькие и такие белоснежные звезды. Их число бесконечное, будто песка в море, и только изувеченный Титаниус, вторая колыбель изначального брата меньшего, и словно мертвая туша невольно выдохнула. Влага превратилась в пар, и она медленно удалялась от измученного тела Титаниуса, ледяным и таким ленивым-ленивым, ёмно-серым облаком полетела, полетело постигать бесконечную космическую даль.